Каблучки дробно стучали по натоптанной, смершейся земле. Громкий стук сердца отдавался в ушах. Холод сковывал руки и щеки, тонкое платье не согревало. Каждый шаг приближал меня к таинственной сторожке, где ночью я видела лорда Кастанелла, но там, за ней, чуть в стороне, лежал путь к свободе. Час назад через окно своей комнаты я увидела, как на задний двор приехала повозка с продуктами. Слуги сновали туда-сюда с коробками, экономка болтала с торговцем. Дождавшись, когда закончится разгрузка, женщина расплатилась и скрылась в доме. Торговец сел на козлы и щелкнул поводьями. Я следила за ним, пока он не скрылся из виду. Обнаружить ворота, которыми пользовалась прислуга, мне не удалось, но теперь я была абсолютно уверена, что они есть. Оставалось только надеяться, что там не стоит охрана. По крайней мере, попробовать стоило. Главные ворота, как я уже выяснила, большую часть времени оставались закрытыми, и около входа вполне могли находиться вооруженные охранники. Я прокралась в коридор и притаилась за портьерой. Далеко внизу зазвонил колокольчик. Слугам подали обед на кухне. И вот тогда-то я поняла – это мой шанс – Если мне удастся выбраться из дома незамеченной, если ворота для прислуги окажутся открытыми, я сумею уйти, и никто не хватит за меня как минимум до ужина. Вслушиваясь в каждый шорох, я спустилась вниз, темной тенью проскользнула по гостиной и столовой. Из кухни, едва различимой через щелочку при открытой двери, раздавались голоса и смех слуг. Стараясь почти не дышать, я одним прыжком преодолела опасное место и оказалась на улице. Как и ожидала, во дворе никого не было. Подхватив юбку, я бросилась вперед. Темнеющая дорога, утоптанная множеством ног, колес и копыт, вела прочь со двора, и я бежала, Поскальзываясь на мерзлой земле, пока за следующим поворотом, скрытым от меня густым кустарником, не показалась благополучная сторожка. Тут решимость меня оставила. Шаг за шагом я подходила ближе к невысокому строению из грубого темного камня. Мне было страшно, безумно страшно, но я утешала себя, что сейчас день, что лорда Кастанелла нет в поместье, что все, кто мог бы увидеть меня здесь, одну, с намерениями, которые исключают всякую двусмысленность, обедают на кухне, и им нет никакого дела до супруги хозяина дома, никто не должен меня поймать. «Не останавливайся, Фаринта, только не останавливайся!» Усилием воли я заставила себя сделать следующий шаг, а затем еще и еще. Дорога вновь вильнула в сторону, и я, наконец, увидела невысокую калитку, ворота, измеящуюся среди деревьев неширокую грунтовую дорогу. Против воли у меня вырвался разочарованный стон. «Заперто». Не позволяя себе раньше времени впасть в отчаяние, я все же дошла до калитки и попробовала подергать навесной замок, а после протиснуться сквозь прутья решетки, довольно широкие для девушки моего хрупкого сложения. И тогда поняла, что не учла еще одного, вероятно, решающего факта. Браслет. Браслет, полученный мной в ратуше от главы городского совета при заключении брака с лордом Кастанелло. Я смутно помнила события того дня. Кажется, лорд Ранье обещал, что в случае, если я нарушу какой-то из пунктов брачного контракта, скрепленного магическими чернилами, костер покажется мне приемлемой альтернативой. К моему счастью, я так и не узнала, каково это — быть сожженной. Зато сейчас я в полной мере ощутила, что произойдет, если я решу покинуть территорию поместья лорда Кастанелла без его разрешения. Просунула ладонь сквозь прутья решетки, и ее обожгло болью, столь сильной, словно я схватилась за раскаленное железо. Из глаз брызнули слезы, и я села прямо на снег, сжавшись в комочек и прижимая к себе поврежденную руку. Браслет ощутимо пульсировал, кристаллы, украшавшие его, слабо светились. Стоило мне вновь оказаться внутри границ владения лорда Кастанелло, как боль ушла. Исчезла, словно ее и не было, не оставив ни одного ожога или иного видимого повреждения. Я на секунду прикрыла глаза, успокаивая сердце и восстанавливая дыхание. Ко мне постепенно возвращалась способность мыслить здраво. «Это всего лишь боль», — сказала я себе. «Естественная реакция организма. В аптеку часто приходили клиентки, жалующиеся на то или иное недомогание Все просто». Узнать симптомы, выяснить причину, а дальше послать за лекарем или прописать подходящее снадобье, уменьшающее эту боль. В моем случае внутренние повреждения, воспаление ожоги и другие серьезные причины, требующие вмешательства врача, можно исключить. А значит, эту боль я смогу подавить, должна суметь. Собравшись силами, я вновь потянулась к решетке. Решиться просунуть пальцы между прутьями, зная, что за этим последует, было невероятно трудно. Стиснув зубы и приказав себе не закрывать глаза и не отворачиваться, я закатала рука в платье и одним резким движением выпрямила многострадальную руку. В первое мгновение я едва смогла подавить желание остановить себя, бросить эксперименты и вернуться обратно в относительную безопасность поместья. Но я подавила предательскую слабость и, сжав пальцы в кулак, продолжила удерживать руку за границами ограды. Энергия, заключенная в браслете, мелкими змейками бежала по коже, растворяясь и не достигая предплечья, которое оставалось на территории поместья. Стараясь сосредоточиться на чем угодно, кроме болевых ощущений, я сконцентрировала внимание, стараясь получить как можно больше информации о работе браслета. Я видела, как мелко подрагивают мышцы руки, как побелели костяшки сжатых до судороги пальцев. Я считала удары сердца до тех пор, пока боль не стала совершенно нестерпимой. На семнадцатом ударе перед глазами потемнело. Пришла в себя через несколько секунд и обнаружила, что лежу на дороге, совершенно обессилевшая. Рука ныла. Но теперь я знала достаточно, чтобы хотя бы попытаться сопротивляться и справиться с последствиями нарушения пунктов брачного договора. Что угодно, лишь бы не стать следующим телом, завернутым в темный плащ. Поднявшись на ноги и отряхнув платье, я побрела обратно. Я чувствовала себя ужасно измученной, настолько, что чуть было не пропустила момент, когда задняя дверь дома открылась, и во дворе показался мужчина, направившийся к поленнице дров. Видимо, обед прислуги подходил к концу. Не помня себя от страха, я бросилась к первому попавшемуся укрытию и притаилась, надеясь, что человек уйдет и я смогу беспрепятственно вернуться в дом и лишь через пару ударов сердце сообразила, что спряталась я в тени той самой таинственной и зловещей старушки, откуда лорд Кастанелло вышел вчера ночью в окровавленной рубашке. Я даже сейчас могла различить дорожку бурых следов на снегу, ведущих от запертой двери в сторону дома. Протянув руку, коснулась одного такого пятна и поднесла пальцы глазам. Опыта, полученного на службе у господина Кауфмана, Хватало, чтобы убедиться однозначно. Это кровь. Меня захлестнула новая волна ужаса. Я отчаянно желала, чтобы мужчина поскорее ушел, но тот, как назло, вытаскивал поленья так медленно, словно собирался закончить работу не раньше ужина. И в этот момент я услышала в глубине сторожки тихий, едва различимый стук. Забыв про всякие предосторожности, я сорвалась с места и побежала на мое счастье мужчину окликнули с крыльца и он бросив свое занятие вернулся в дом. меня частично скрывал кустарник, и когда я задыхаясь от бега по скользкой земле вновь вылетела на территорию двора, там уже никого не было. Я юркнула внутрь дома взлетела на второй этаж и вбежав в свою комнату без сил рухнула на кровать лицом вниз.